Глава 31. Жандарм спросил, необходимо ли его присутствие. "Я предпочёл бы, чтобы вы подъехали", вежливо ответил Камиль. "Если, конечно, у вас есть время". Отношения между полицией и жандармерией всегда были шероховатыми, но Камиль хорошо относился к жандармам. Он чувствовал, что у него есть с ними что-то общее. Они упрямцы, им свойственен охотничий азарт, они никогда не просавят след, пусть даже остывший. Этот жандарм в чине старшего сержанта оценил предложение Камиля. В разговоре с ним Камиль ни разу не забыл слова старший, жандарм чувствовал свою значимость и по сути был прав. На вид лет 40, он носил усы старого образца, мушкетёрские. В нём вообще было что-то старомодное, возможно, некая грубоватая элегантность, слегка неестественная. Однако сразу бросалось в глаза, что этот человек своё дело знает. От него исходила непоколебимая уверенность в своей высокой миссии, а его ботинки сверкали, как зеркала. Порт стоял пасмурный, сырой, типично приморский. Finua Leraims, 800 жителей, две главные улицы, площадь с огромным монументом погибшим в боях. Слон, городок был унылым, как выходной день в раю. Они подъехали к кафе-бистро, пункту назначения. Старший сержант Ланглоа остановил машину прямо напротив входа. К запаху супа и всего остального, чем пахнет в любом недорогом кафе, примешился резкий запах моющего средства. С самого порога эта смесь буквально щебала в нос. Камиль спросил себя, не стал ли он слишком чувствителен к запахам, заодно вспомнив ванильные духи мадам Жорис. Стефан Месяк умер в ноябре 2005 года. Новый хозяин заведения появился почти сразу же после этого. Ну, то есть я приступил к работе в январе. Он знал только то, что ему рассказали, то есть не больше остальных. Сначала он даже подумывал отказаться от покупки кафе, поскольку трагическое событие наделало шуму. Одно дело ограбление, взлом, ну, пусть даже убийство. Здесь он попытался призвать свидетелей старшего лейтенанта Ланглоа. Набезопасно. Но, Но такая история это уже что-то из ряда вон. На самом деле, Камиль приехал не для того, чтобы всё это выслушивать. Он вообще приехал не слушать, а смотреть, хотел прочувствовать всю эту историю, воссоздать её заново, прояснить свои смутные догадки. Он прочитал все материалы дела, и Лунгуалиш подтвердила ему то, что он и так уже знал. На момент смерти мысяку исполнилось 56 лет. По происхождению он поляк. Семьи у него не было, толстяк-пьяница, что неудивительно, два человека, 30 лет пробывшего владельцем кафе, и при этом никогда не утруждавшего себя диетами. В целом в его жизнь за пределами заведения не было почти ничего примечательного. Что касается секса, он часто похожвал к Жармении Блинде и её дочери, прозванным в городке две дырки по цене одной. Во всём остальном вполне спокойный, симпатичный тип. Походно-расходные книги он вёл очень аккуратно. И преемник миссис Яка благоговейно закрыл глаза. С его точки зрения, очевидно, это служило гарантированным пропуском в рай. Так вот, в тот вечер в ноябре, теперь рассказывал уже старший сержант Ланглуа, они с Камилем вышли из кафе Вежливого, отказавшись пропустить по стаканчику, и направились в сторону монумента, воздвигнутого в честь героев войны. Высокий пиджак дистал, с которого готовился броситься в атаку воинственный бородач, чтобы пронзить своим штоком невидимого Фрица. Точнее, 28 ноября. Обычно Мусяк закрывал своё заведение в 10:00 вечера, опускал стальные жалюзи и принимался за ужин на кухне перед телевизором, который не выключался семи утра. Однако в тот вечер он не поужинал, видимо, просто не успел. В заднюю дверь постучали. Он открыл, вернулся в общий зал уже не один. Что произошло потом, точнее никто не знает. Одно ясно. Скорее после этого он получил удар молотком по затылку. Он был оглушён, наполовину потерял сознание, но не умер. Вскрытие это установило. Затем его связали тряпками, взятыми из-за здесь же в баре, что вроде бы исключало придумышляе преступления. Связаный, он лежал на каменных плитках пола. А преступник очевидно пытался вытрясти из него информацию о том, где он прячет деньги. Он не говорил. Затем преступник отправился в гараж, куда можно попасть, не выходя из здания, через подсобную комнату, смежную с кухней. Принёс оттуда кислоту, которую мы слегка использовал для зарядки аккумуляторов своего фургончика, и, возвратившись, влил её в своё жертве в горло, что, разумеется, сразу же исчерчило возможность продолжения разговора. Он забрал из кассы дневную выручку 137 евро, поднялся наверх в жилой комнате, вспарол матрас, опустошил комод и наконец нашёл сбережения Мсыака 2000 евро, спрятанные в туалете. После чего ушёл, некем не замеченный, причём унёс и ёмкость с кислотой. Очевидно, чтобы не нашли его отпечатки пальцев. Камиль машиналин читал фамилии погибших на Второй мировой. Он нашёл трёх Малине. Этот фамилию он тут же вспомнил, поскольку слышал совсем недавно: Гастон, Эжен, Раймон. Интересно, кэмане приходились двум дыркам по одной цене. В этой истории замешана какая-то женщина. Да, была одна женщина, но точно неизвестно, связана ли она с этим или нет. Камиль ощутил холодок, пробежавший вдоль позвоночника. Согласно вашей версии, как всё произошло? Мысяк закрыл кафе в 10:00 вечера. В 9:45, поправил Онглуа. По мнению Камиля, не велика разница. Но Онглуа, услышав это, слегка помурщился. Ему она представлялась принципиальной. "А ведь, еле маёр сказал он, обычно хозяева таких забегаловок закрываются наоборот, чуть попозже. Ну, чтобы не пустить лишней выгоды". А, вот чтобы на 15 минут раньше. Такое не часто бывает. По мнению старшего сержанта Мысяка было назначено свидание. Женщина, о которой шла речь, в тот день видели в его кафе несколько завсегдатаев. Поскольку дело было ближе к вечеру, они уже успели вылить в себя какое-то количество алкоголя. Поэтому свидетельства разнились, иногда да, противоположности. Одним она запомнилась юной, другим зрелой, одним худенькой, другим толстой. Одни говорили, что она пришла одна, другие, что с компанией. Одни вспоминали, что она говорила с акцентом, но и среди них никто не мог точно сказать, с каким именно. Словом, никто ничего не знал, кроме того, что она довольно долго болтала у стойки с хозяином, который под конец явно располился. И в 9:00 вечера, по словам других, около 10:00, сказал, что закрывается, потому что сегодня сильно устал. Остальное известно. Никаких следов мезнкомой женщины, худоя ли толстая, молодая ли зрелая, не обнаружилось ни в одной окрестной гостинице. Попытались отыскать возможных свидетелей, но тоже безуспешно. Стоило бы, конечно, расширить периметр поисков. Старший сержант ограничился только этим замечанием, не сопроводив его привычной жалобой на нехватку средств. Но так ли иначе некая незнакомая женщина появлялась в этих краях как раз накануне убийства. Старший сержант Линглоа попрежнему держался словно в строю. Он стоял перед Камилем прямо, слегка одеренвинелый, собранный. "Но вас что-то смущает, не так ли?" спросил Камиль, не отрывая глаз от списка погибших. "Ну..." не дожидаясь предложения, Камиль слегка повернул голову и произнёс: "Меня удивляет, что кто-то пытался заставить человека заговорить, вливая ему в горло серную кислоту. если бы его хотели заставить замолчать, тогда другое дело, но заговорить и тут старшего сержанта Ланглуа наконец прорвало. Столька смиренность сменилась на вольно, он забыл о субординации до такой степени, что прищёлкнул языком. Камель тоже хотел шутливым тоном призвать его к порядку, но отказался от своего намерения. В списке достоинств старшего сержанта чувство юмора стояло явное не на первом месте. Я тоже об этом думал, сказал он наконец. Это и впрямь странно. Русь бы по всему это дело рук Приежжева, то, что Мысяк впустил какого-то человека с заднего хода, не обязательно означает, что они были знакомы. Но по крайней мере, это говорит о том, что тот человек оказался достаточно убедителен, чтобы суметь проникнуть внутрь. Ну, допустим, действительно Приежжий. В кафе пусто, никто не видел, как он вошёл. Он хватает молоток. У Мысяка под барной стойкой стоял ящик с инструментами. Бьёт Мысяка по голове, связывает его и так далее. Это ладно. Это всё есть в отчёте. Но поскольку вы не верите, что его пытали кислотой, чтобы заставить сказать, где спрятаны деньги, вы, скорее всего, обдумывали другие версии. Они отошли от памятника героям войны, и вернулись к машине. Ветер немного усилился, снимая осенний холод. Камиль плотнее надвинул шляпу и запахнул полы непромокаемого плаща. Скажем так, я нашёл одну более логичную. Я не знаю, зачем понадобилось заливать человеку в глотку серную кислоту, но мне кажется, это не имеет ничего общего с ограблением. Обычно грабители, которые убивают своих жертв, действуют быстрее и проще. Ну сразу убивают, потом обыскивают дом и скрываются с награбленным. Если они и прибегают к пыткам, то используют, хмм, жестоки, довольно простые методы. А здесь так о чём вы подумали? Для чего использовалась кислота? Лунглус, кривль губы, и после паузы наконец произнёс: "Это что-то вроде ритуала". То есть я хочу сказать, Камель прекрасно понимал, что он хочет сказать. Э, какого именно? Всё же спросил он. А сексуального. Выдвил Лунглус Этот жандарм очень не глуп. Сидя в машине, мы смотрели сквозь ветровое стекло на монумент в центре площади воинственного обородоча, заливаемого дождём. Кавиль сообщил о других похожих убийствах, совершённых с небольшими интервалами. Бернар Гэтьенё 13 марта 1905, Марсиак 28 ноября того же года, Паскаль Тралье 14 июля 2006. В углу кивнул и сказал: "Общее во всех случаях только одно речь идёт о мужчинах". Камиль придерживался того же мнения. Итак, сексуальный ритуал. Эта девушка, если тана, ненавидит мужчин. Она соблазняет тех, кто попадается на её пути, или же заранее выбирает их, а затем, как только представляется удобный случай, а зверски их уничтожает. Для того, чтобы выяснить, почему она питает такую пристрасть именно к серной кислоте, нужно сначала её задержать. Она совершила по одному убийству в полгода, под это же Ланглуа. Чертовски плотный график. Камиль с ним полностью согласен. Старший сержант Ланглуа не просто изобретал другие более правдоподобные версии, он задавал себе правильные вопросы. И в самом деле, жертвы не имели между собой практически ничего общего. Готеньо владелец авторемонтной мастерской в Атампе, масяка жен кафе Финюарэ Реймс Трэри, безработный в северном предместье Парижа. Разве что эти три убийства произошли с небольшими интервалами, совершенно одинаковым способом и вне всяческого сомнения одной и той же рукой. Мы пока не знаем, кто эта женщина, сказал Камиль, когда Ланглоаз завёл машину и повёз его в сторону вокзала. Но ясно одно. Мужчинам лучше не оказываться у неё на пути.